«Я не слыхала о таком», — простодушно призналась Роксолана. «Как зовут вашего повелителя?» Пьетра Аритино, ваше величество. Его знает весь мир, и мраморные ступеньки его дома в Венеции истерты больше, чем мостовая Капитолия колесами триумфальных колесниц». «И чего же хочет этот славный человек от меня? Он передал вам послание, ваше величество». «Ты можешь заверить, что в нем нет ничего оскорбительного для его величества султана и для меня?» «Мне велено ждать ответа. Следовательно, там не может быть ничего плохого, вашего величества». Тогда Роксолана щелкнула пальцами. В покое появилась молоденькая служанка, подлетела к великану. Тот. Из складок своей широченной одежды извлек серебряный, весь в художественной чеканке, футляр с подвешенной к нему большой золотой медалью и, поцеловав медаль, передал девушке. Роксолана взяла футляр, некоторое время рассматривала рельефы на нем. На тему о диане и беззаботном пастухе актеоне который засмотрелся на спящую богиню и за это был превращен ею в оленя и затравлен ее псами работа в самом деле была исполнена мастерски венецианец заметил что футляр понравился султанше пробормотал это работа непревзойденного бенвинута челини медаль тоже Наш друг Луиджи Гритти заказывал у маэстро Челини монеты его величества Сулеймана, — сказала Роксолана. Уже тогда мы убедились в его непревзойденном мастерстве. Теперь, вижу, его рука стала еще увереннее, а глаз острее. На медали был изображен бородатый, длинноносый человек, чем-то похожий на посланца. Он сидел с книгой в руках на резном стуле. а перед ним стоял вооруженный человек в сопровождении слуг и подавал ему драгоценный сосуд с круговой надписью «Властелины, собирающие дань с народов, приносят дань своему слуге». «Кто этот бородатый?» — поинтересовалась Роксолана. «Это, наверное, и есть сеньор Пьетро Аретино. «Да, ваше величество, это сам маэстро». Точно такую же медаль, только бронзовую, а не золотую, он послал адмиралу султана Сулеймана, грозе всех морей, Хайреддину Барбароссе, и тот отплатил щедрыми дарами. Роксолана открыла футляр, достала оттуда шелковый свиток, развернула его. Написано было по-итальянски. Начала читать. и не смогла удержаться от улыбки. Аретти написал, «Я начал издавать свои письма к прославленнейшим личностям мира. Уже издал один том, но с огромной душевной скорбью обнаружил, что до сих пор еще не написал письма вам, несравненная султанша Роксалана. Если бы я не боялся встревожить воздух вашей скромности золотыми облаками почестей, которые вам принадлежат, я не мог бы удержаться от того, чтобы не распространить на окна знания славы тех мировых одеяний, которыми рука хвалы украшает спину имен, дарованных молвой прекрасным созданием. Ваш непобедимый дух, Привлекает меня безмерно, ибо, как и вы, я горжусь тем, что всем, чего достиг в жизни, я обязан самому себе и ни в чем не могу считаться чьим-нибудь должником. Я писал императору Карлу и императрице Изабелле, королям Франциску и Генриху Английскому. Обо мне говорят при дворе персидского шаха, меня называют божественным и удивительным, и бичом властелинов. Джованни Медичи назвал меня чудом природы, Микеланджело — сеньором братания, герцоги Мантуи, Флоренции и Урбино — сердечным другом. Мои произведения для жизни — необходимые проповеди». Ибо проповеди приводят на путь праведные людей простых, а мои произведения — людей высокопоставленных.